Глава 29. Изи подошла к столику у дальней стены кафе, чтобы добавить еще книг из сумки, но, кажется, с предыдущего раза ничего не продалось. Она поискала глазами хоть кого-то из персонала. Молодая официантка приклеивала к стене объявление, и Изи подумала о том, что надо бы им напомнить об условиях аренды, что помещение возвращается в первоначальном состоянии, с учетом износа в рамках разумного. Но у нее опять не хватило духу сказать это. Здание пустовало почти все лето, и она радовалась хоть какому-то доходу. В конце июля ей позвонил Ронан Кроули. За неделю до смерти колет отослала издателю новый сборник. «Покой. Стихотворение. 1994-1995 годы». Книжка получится совсем тонкая, но она выйдет как дань памяти Каллет. И Ронан попросил Изи организовать что-то вроде презентации и собрать участников ее мастерской. Изи предложила провести мероприятие в кафе, и вот в конце августа они собрались с небольшим кругом, чтобы вспомнить Каллет. Шон, Энн и трое сыновей Каллет выстроились по росту словно готовые встретить поток соболезнующих. Ученики мастерской собрались за столом с закусками и выпивкой. Как Изи и предполагала, Эйтне жаловалась на жару, Фионуала на все понемножку, Томас сыпал байками из жизни коллет, а Хелен плакала. Сборище получилось жалкое. Временами Изи казалось, что нужно было пригласить туда и Долорес Маллин. На протяжении лета она видела ее с коляской, и, как правило, ее сопровождали либо мать, либо кто-то из сестер. Изи хотелось подойти к ней и сказать, как она ее понимает, и что никто не винит ее в случившемся. Но она не была уверена, что это прозвучит искренне, и в конце концов удалось съесть дети, поддержка семьи, с ней все будет хорошо. Скоро начнется суд, где Доналу вынесут приговор. Человек, убивший беременную женщину, вполне заслужил пожизненное заключение. Долорес будет растить своих детей одна, а ее муж следующие 30 лет проведет в тюрьме, куда она же сама его и посадила. И разве можно считать заключение пожизненным, если через 30 лет Донал вернется в город, как на пенсию? Попытки Изи сблизиться на творческом вечере с Карлом и Барри — были встречены сдержанно, как будто их настораживала ее неожиданная значимость в их жизни. И она не винила их за подобную реакцию. Но Ронан, уже взрослый и серьезный, как и его отец, попросил Изи выставить на продажу часть тиража, а держатели кафе согласились выделить под это отдельный столик. Ронан также попросил Изи приглядывать за книгами, смотреть, как они продаются. Так что каждую неделю Изи приходила сюда словно к алтарю. Сегодня на столике царил беспорядок, хотя она уже несколько раз говорила, что книги не стоит держать в открытом виде, они должны быть сложены корешками к потенциальному покупателю. Изи собрала книги в две аккуратные стопки. Проходя мимо официантки, она сказала, «Поберегите стены». Мы потратили кучу денег на ремонт. На улице повсюду были расклеены плакаты, посвященные референдуму. Ими были облеплены даже телефонные будки и фонари. На одном было написано «Здравствуй, развод! Пока, папочка!». Изи рассмеялась. Ведь ее дети не так-то часто видели своего отца. Джеймс много времени проводил в Дублине, участвуя в компании своей партии по легализации развода. По радио и на телевидении проходили постоянные дискуссии, но в реальной жизни люди обходили эту тему молчанием, не выказывая своих чувств относительно референдума. Изи пыталась представить, как бы вела себя Каллет. Она знала, что ты обязательно приняла бы участие в голосовании, или, по крайней мере, ей так казалось. Будучи хорошо образованной, она могла бы переехать в Дублин, устроиться преподавателем и при желании завести новую семью. Но для женщины, вышедшей замуж почти сразу после школы, всю жизнь прожившей в арт и не имевшей широких горизонтов, материальная разница была бы огромной. Сверху упали первые капли дождя, и Изи вжала голову в плечи. Она шла по центральной улице в сторону гостиницы «Харбор-Вью», возле которой была припаркована ее машина. Она посмотрела налево, потом направо и снова налево и вдруг увидела слоняющегося парнишку в форме школы святого Джозефа с густой черной челкой, падающей ему на глаза. Изи остановилась, поджидая. Когда мальчишка подошел ближе, она позвала Барри Кроули. Он проигнорировал ее и прошел мимо. «Барри Кроули, а ну вернись, негодник! Решил притвориться слепым и глухим?» «Отвалите», — сказал он. «Ты куда собрался?» «Не ваше дело». «Барри, почему ты не на занятиях?» «Я же сказал, не ваше собачье дело». «Я тебе покажу не мое дело. Что ты тут делаешь и почему не в школе?» Вокруг них сгустилась туманная изморозь. «А ну говори, что ты тут делаешь?» «Меня отправили домой». «Почему?» — спросила она, но не разобрала ответных слов. «Что?» — переспросила она. «Я обозвал миссис Фролли старой перечницей!» — крикнул он. «И за это тебя отослали домой?» Он вжал голову в плечи. Ты наверняка натворил что-то еще, Барри. Наверное, ты их достал до печёнок, и если тебя отослали домой, почему ты идешь в другую сторону? Она знала, что он наверняка нацелился в переулок, где за кафе мальчишки обычно покуривали на большой перемене. Я не могу пойти домой, сказал он. Почему? Потому что далеко. Нужно, чтобы меня кто-то подвез. «Ты что, боишься сходить на фабрику к своему папе и попросить его об этом?» «Мистер О'Коннор сказал, что исключит меня из школы», — сказал мальчик. «Что ж, Барри», — сказала она, — «значит, нужно поговорить с мистером О'Коннором. Пойдем. Она свернула на боковую улицу, Барри позвал ее, но голос его отнес ветер. Остановившись, она обернулась. Пойдем, Барри, потому что так или иначе я намерена поговорить с директором». Она двинулась дальше, миновав газетный киоск и банк Ольстера. «А что вы собираетесь ему сказать?» — спросил Барри. Он уже шел рядом с ней, загребая ногами. «Что вы ему скажете?» — умоляющим голосом повторил он. «Он не станет вас слушать. Это мы еще посмотрим». Навстречу им шли другие ученики, чтобы где-нибудь перекусить. Один мальчишка остановился и крикнул. «Ты куда намылился, Кроули? Тебя же вытурили из школы!» Барри шел за ней, спотыкаясь. «Пожалуйста, не надо! Я сам все скажу отцу, и он поговорит с мистером О'Коннором." «Ничего страшного, если это сделаю и я!» Они вышли на центральную дорогу. Мимо проносились фуры с рыбой, разбрызгивая фонтаны воды. «Но что вы ему скажете?» — повторил Барри. «Значит так, Барри, признайся честно, ты хочешь остаться в школе?» Он помолчал секунду, а потом сказал. «Хочу. А то вдруг ты решил, что школа тебе не нужна, и что с тобой и так все будет в порядке» что отец о тебе позаботится, подберет тебе какую-нибудь работёнку, но без аттестата ты никому не будешь нужен. Впрочем, если ты хочешь до конца жизни застрять в этом городе, то ты двигаешься в правильном направлении. Что-то не слышу уверенности в твоем голосе. Так ты хочешь остаться в школе или нет? Я хочу остаться в школе. Отлично. И в разговоре с мистером О'Коннором постарайся звучать более убедительно. «Я же сказал, что точно хочу остаться в школе!» Они поднялись по школьным ступенькам, выходящие из дверей ученики стали поворачивать головы в их сторону и перешептываться. «И советую потренироваться, как ты будешь извиняться», — сказала она. «Чтобы выглядеть правдоподобно, придется немного слукавить. Ты меня понял?» «Да». «Итак, что ты ему скажешь?» Она протиснулась сквозь тяжелые стеклянные двери. Скажу, что мне очень жаль и что я извинюсь перед миссис Фролли, что буду вести себя хорошо и не высовываться, если мне дадут еще один шанс. Нет, безо всяких «если». И не надо ставить никаких ультиматумов. Случись тебе выкинуть еще какой-нибудь фортель, тебе припомнят твои же слова. Скажи, что сожалеешь, что у тебя были трудные времена. Если надо, пусти слезу. В коридоре дети возились возле своих шкафчиков. Где его кабинет? На втором этаже в конце коридора. Она зашагала по лестнице, прошла по коридору и остановилась у двери с табличкой «Директор». Постучала, и когда никто не ответил, вошла. Барри проследовал за ней. Комната была маленькой и без окон, стены были выкрашены в белый цвет. Мистер О'Коннор поднял голову и не успел скрыть своего раздражения, прежде чем узнал Изи. В одной руке у него был сэндвич, а в другой — салфетка, которой он вытирал рот. Он положил сэндвич обратно в пластиковый контейнер и, не переставая жевать, сказал, «Миссис Кивини, чем могу быть вам полезен?» «Я нашла этого молодого человека, слоняющимся по улицам», — сказала она. Вот привела его обратно живым и невредимым». Директор посмотрел на Барри. «Насколько я знаю, Изи, ваши дети тут не учатся». Она пропустила эти слова мимо ушей. «И, мистер Кроули, я не думал, что снова увижу вас сегодня», — сказал директор. Изи села. Барри встал рядом, опустив голову, ухватившись за лямки рюкзака. Мистер О'Коннор сцепил руки на столе. "Изи, Барри объяснил вам, почему я отослал его домой?" "Да, объяснил. Мне кажется, что оскорбление миссис Фролли, хоть и является грубостью, но его можно отнести к небольшому нарушению дисциплины, которое легко простить." Барри пообещал извиниться не только перед миссис Фролли, но и перед вами. Она легонько дернула мальчика за локоть. «Извините, мистер О'Коннор», — сказал Барри настолько неубедительно, что Изи захотелось хорошенько пнуть его. «Прекрасно, Изи. Но, должно быть, Барри не рассказал вам, сколько раз он срывал уроки и другие школьные мероприятия, сколько раз прогуливал в школу и приходил с невыполненными домашними заданиями? Вы определенно не в курсе, что он оскорблял не только миссис Фроли, но и других учителей?» и что в прошлом году учинил безобразие в кабинете химии. Мне очень жаль миссис Кевини. Мы сделали все, что могли, и теперь, боюсь, исчерпали возможности держать его в нашей школе. У Барри был трудный год. Неужели вы даже не попытаетесь помочь ему? Проблемы начались задолго до этого. Неужели вы махнете на него рукой? Мы сделали все, чтобы помочь Барри. Она подумала, что директор выглядит уставшим. Восковая кожа, лоб изборождён морщинами, пальцы желтые от сигарет. Если ты директор, то мог бы постараться выглядеть и поприличней, а не сидеть тут в рубашке с короткими рукавами. Неудивительно, что дети его не уважают. «Выйди, пожалуйста», — сказала она Барри, и тот подчинился. «И закрой за собой дверь». Дверь с щелчком захлопнулась. «А теперь послушайте». «Нет, это вы меня послушайте, миссис Кевини? Неужели вы даже не поговорите с его отцом, прежде чем отстранять его от занятий?» «Боюсь, что речь идет об исключении, миссис Кевини. Но я не обязан с вами это обсуждать. Уж простите, но к вам это не имеет никакого отношения». «Когда вы собираетесь сообщить его отцу? Вы ему звонили?» Ему звонили и пригласили для беседы. Но сами вы с ним не разговаривали. Звонил мой секретарь. Но почему? Ах да, мистер Шон Кроули очень занятой человек. Мальчик остался без матери, и теперь за него некому постоять. Мы очень сожалеем о том, что он прошел через такое. Вы представления не имеете, через что он прошел? и если бы его мать была жива, вы бы сейчас ругались с ней, а не со мной. Боюсь, что вы играете в опасные игры, мистер О'Коннор. Вы же не хотите, чтобы люди стали говорить, будто вы воспользовались смертью коллет, чтобы избавиться от ребенка, к которому относитесь, предусудительно? Я бы попросил вас, миссис Кивини, быть поосторожнее с подобными обвинениями. Может, Джон Кроули и занятой человек, зато у меня масса свободного времени так что я могу сидеть за дверьми вашего кабинета хоть каждый день, пока Барри не вернется в школу. Я очень терпелива. И Джеймс полностью поддержит меня. — Миссис Кивини, это не касается ни вас, ни вашего мужа, и меня возмущает ваш напор. — Ах, возмущает! Вы еще не так завозмущаетесь, если не решите этой проблемы. Кем вы работаете? — Что? — не понял он. Я спрашиваю, какая у вас профессия? Я педагог. Изи рассмеялась. Вы директор средней школы в маленьком городке. Вы хоть понимаете, что это значит? О чем вы, Изи? Быть преподавателем в маленьком городке — это все равно, что работать полицейским или что-то в этом роде. Это политическая должность, согласитесь. Во всяком случае, ваша работа определенно связана с политикой. От лица его отхлынула краска. Изи продолжила. «А если так, то некто, наделенный политической властью, может здорово усложнить вам жизнь. Можно сделать ряд звонков, написать письмо, куда надо, устроить небольшую кампанию против вас. Должна сказать, что вы достали не только меня». Мистер О'Коннор поднялся из-за стола, подбоченившись. Отвернувшись от Изи, он шагнул к стене, уставившись на нее, словно там было окно. Развернувшись, он решительно вернулся к столу, взял ручку и постучал ею по столешнице. «Завтра же утром я поговорю с Барри и мистером Кроули». «И после этого Барри вернется в класс?» — спросила Изи. «Это зависит от того, как пройдет разговор и насколько Барри готов улучшить свое поведение». И он вернется в класс, повторила Изи и поднялась со своего места. Позвоните Шону, а я все объясню Барри. Хорошего вам дня, мистер Оконнор. Когда она вышла из кабинета, Барри стоял с другими мальчишками, но, завидев Изи, сразу же направился к ней. Пойдем, сказала она, нам надо поговорить. Кинув сумку через плечо, она начала спускаться по лестнице. «Что он сказал?» — спросил Барри. «Давай-ка немного прогуляемся», — сказала она. Погода прояснилась. Над заливом разлился тусклый солнечный свет. Они шли рядом, и Изи время от времени кидала на него взгляды. Мальчик был таким же бледным, как коллет, и даже еще более светлокош «С россыпью у веснушек». «Какие у тебя милые веснушки», — сказала она. «Ничего особенного», — ответил он. «Ты, наверное, пользуешься большим успехом у девочек. Они не пытаются пересчитать их?» Он рассмеялся. «У тебя есть девочка?» «Не совсем. Ну, есть одна». Для начала этого вполне достаточно, потому что нужно думать об учебе. Пойдем туда», — сказала она, и они перешли дорогу и направились к небольшому прибрежному парку. Древний дуб обвивала круглая скамейка, а дальше располагалась детская площадка. Там было много мамочек с колясками, но Изи с Барри нашли для себя свободное местечко. Малыши катались на качелях и съезжали с горок, а внизу их подхватывали взрослые. «Так что он сказал?» — снова спросил Барри. «Когда у вас заканчивается большая перемена?» «В час сорок». Она взглянула на часы. «Значит, через двадцать минут ты должен быть в классе». «Блин», — сказал Барри. Она рассмеялась. «Ты забавный, Барри». Он подался вперед, опершись локтями о колени и уставился вниз. «Ты должен радоваться, что тебе дали еще один шанс». «Знаю», — он поддел мыском ботинка бумажку на земле. «Я тоже не очень-то любила школу, потому что неважно училась, и ко мне относились как к тупой». «Меня тоже считают тупым, и если что-то случается, все валят на меня». Я и рта открыть не успеваю, как на меня начинают орать, будто я все делаю не так. Да, это несправедливо, Барри. Но не пытайся все представить так, будто ты ангел небесный. Держи рот на замке и веди себя тихо. Никто не говорит, что ты должен быть лучшим учеником в классе, но какой смысл пять лет таскаться в школу и не получить аттестат? Мистер О'Коннор позвонит твоему папе, и завтра вы втроем поговорите. Обещай мне, что будешь себя хорошо вести. Совсем соглашайся и делай, как говорят, тогда все наладится. Меня все это бесит. Твоя мама рассказывала мне, что ты родился гневным, и она любила в тебе это качество. А что еще она про меня говорила? Что ты очень похож на нее в в доростковом возрасте. Она тоже остро чувствовала несправедливость и со всеми цапалась, со своей сестрой, с родителями и учителями. Она такой и осталась, уж если чувствовать, то на полную катушку, будь то грустить, гневаться или любить. А когда у нее появились дети, она так сильно их любила, что готова была взорваться от этой любви. И это было так... «Экстравагантно?» Именно так она и сказала. Я это хорошо запомнила, потому что мне нравилось ее слушать. Она любила тебя экстравагантно. И ей интересно было посмотреть, как ты справишься с чувствами, которые тебя сейчас обуревают. Так же было и с ней когда-то. Она бросила нас. Но она вернулась а если бы не вернулась, то осталась бы жива. Ты имеешь право на гнев, но я многому научилась у твоей мамы. Во-первых, она научила меня писать стихи. Не то чтобы я суперский поэт, но все же. И еще она научила меня понимать собственную жизнь. Она была нацелена на счастье и ни о чем не жалела. Она хотела дышать полной грудью, и я всегда буду восхищаться ею. Некоторые думают, что если ты натворил ошибок и настрадался, то должен потом бояться жить. А другие, наоборот, считают, что можно быть свободным от всего, но твоя мама была не такая. И вот что еще, Барри. С возрастом ты поднакопишь опыта и поймешь, что некоторые вещи, которые ты считал важными, окажутся пустяшными. Единственное, о чем ты будешь сожалеть, так это о том что когда-то был жестоким и неблагородным по отношению к людям или что твои предубеждения не позволили тебе прийти к ним на помощь. Твоя мама не была ни жестокой, ни предубежденной. Изи видела, что Барри еле сдерживается, чтобы не заплакать. «Ах, Барри», — сказала она, — «не обращай на меня внимания. Возможно, я неправильно рассуждаю». Я и сама наделала в жизни немало ошибок. Можно я пойду? Я тебя не держу. И не забудь, рот на замке и веди себя тихо». Он поднялся, подобрал свой рюкзак, пробормотал «спасибо» и ушел. Она не могла смотреть ему вслед слишком долго, потому что сердце разрывалось от боли. И она стала смотреть на море. Уже пора было ехать, но она все продолжала сидеть. В этом месте, где Берег выступал в море, она оказалась на одинаковом расстоянии от своего дома и коттеджа. Довольно долго ее жизнь буксовала между этими двумя точками. Когда она впервые пришла на семинар, то начала постепенно меняться. Последние пару месяцев она все время перечитывала стихи «Каллет», чувствуя, что поняла себя гораздо больше, чем за все время знакомства с ней самой. Каждое стихотворение служило укором ее сомнениям относительно того, страдала Калет или нет. Стихи ее были яростными, излучали такой гнев, что Изи пугалась того, что с трудом себя контролирует. Но больше всего ее пугала глубина своего собственного понимания. Если прочтение было действительно верным, стихи эти были о том, что никакие слова не способны описать человеческую боль. Возвращаясь к ним снова и снова, она пыталась унять чувство вины и не могла. Шли месяцы. Она пыталась подобрать слова для описания того, кто же она есть, тогда как внешней жизнь ее совершенно не изменилась. Каждый день она просыпалась рядом с Джеймсом, они шутили и смеялись, и она все так же обижалась на него. Через месяц ей предстояло войти в деревянную кабинку с занавеской и проставить в бюллетене галочку возле да или нет. Но как бы она ни проголосовала, она знала, что никогда не уйдет от своего мужа. Что-то подсказывало ей, что они вместе встретят и старость, и болезни, и хотя они были так не похожи, она нуждалась в нем. Сколько же сил она потратила, чтобы все переиначить? Но единственным, что давало ей успокоение, был урок, преподнесенный Каллет, что приятие не есть покорность. Она поднялась со скамейки. Пора было идти, чтобы пробовать снова, чтобы примириться с собой. Примечание от автора. 25 ноября 1995 года народ Ирландии проголосовал на референдуме об отмене запрета на развод. Были приняты поправки к Конституции, которые вошли в силу 17 июня 1996 года. Закон прошел большинством голосов с разрывом в 1%.